Глава 19. Семья. Этим вечером Яна выходила из спальни Давида на негнущихся от страха ногах. Разве это дело — знакомиться с родственницей после того, как провела в доме почти сутки, и не где-нибудь, а в спальне? Да-да, просидела тут целый день, боясь столкнуться с сестрой Давида раньше времени. Как ни крути, гости обычно входят через парадную дверь. Что о ней подумает Г.Н. так ее зовут. Сегодня Яна готовилась к ужину с особой тщательностью, как Давид и попросил. Выбрала бежевое платье до колена, заплела волосы в косу на бок. Ей действительно доставили вещи, хотя и совершенно не те, которых она ожидала. Яна думала, что ей пришлют ее одежду, однако на поверку оказалось, что Давид заказал несколько новых платьев с десяток комплектов белья и прочих нужных вещей, из брендовых бутиков. Куча кремов и косметики также прилагалась, прямо как в их первую встречу в гостинице. Увидев всю эту роскошь, Яна запаниковала. Дорогие подарочки намного тысяч совсем не рублей, хоть и не дороже ремонта, который он устроил в ее квартире. Сколько он туда вбухал, она даже не имела представления. Впрочем, теперь-то Яна знала, что Давид не пытался ее всем этим купить. Зачем? И без того многократно получил то, зачем изначально охотился. Но добила ее даже не это, а записка. «Милая, надеюсь, в качестве моей женщины ты примешь подарки? Пожалуйста, сделай меня счастливым». Она тут же растаяла, расчувствовалась. подумать только она, его женщина. Это звучало как-то первобытно, что ли. Прямо как в древние времена, когда девушек волокли в пещеры за волосы. И в то же время очень приятно. У Яны за всю жизнь было всего два бойфренда. Совершенно неудачные отношения, не закончившиеся ничем. И ни тот, ни другой не шли ни в какое сравнение с Ахикяном. Да, он вел себя с ней как дикарь, но какой очаровательный, даже обольстительный. До сих пор с трудом верила, что еще недавно она боялась его навязчивых ухаживаний, Теперь ты видела, что Давид определенно настроился на что-то серьезное, раз так ради нее старается. Яна оценила все. решил не строить у себя королевишну и сделать все так, как он хочет. Тем более, что и сама хотела познакомиться с его родственницей. Впервые кто-то знакомил ее с семьей. Яна прониклась важностью момента. Однако все эти осознания нисколько не мешали ей жутко волноваться, из-за предстоящего знакомства. На это имелось тысячи поводов. Вдруг она как-то не так поведет себя за ужином и выставит себя дурочкой. Или не понравится сестре Давида. И вообще, вдруг Гаене окажется редкостной сучкой. Впрочем, Давид ее волнений не заметил вовсе. Он встретил ее в коридоре, восхищенно осмотрел, зацокал языком. «Ты прекрасна, милая, дай обниму». С пару минут он действительно стоял, крепко обхватив ее руками. Вдоволь натискался, не забыл погладить ее по попе и только после этого повел в столовую. Просторная, со вкусом обставленная комната дышала праздником. Посередине стоял устланный белой скатертью стол с огромным букетом розовых роз по центру. Стол был накрыт на троих. «Будем только мы и Гайне», — проговорил Давид. Очень скоро в столовой появилась она, та самая девушка, которой Яна так боялась. Она прямо-таки обомлила, увидев сестру Давида. Он говорил ей «двадцать пять, но на вид больше двадцати не дашь». Сам Давид красивый мужчина, это бесспорно. Правильные черты лица, атлетическая фигура, все в нем говорило о том, что у него замечательные гены. Но его двоюродная сестра оказалась просто ослепительной. необыкновенно стройная, можно даже сказать, тонкокосная, но при этом высокая, она могла похвастать пышной грудью, которая смело выставила на показ, надев платье с открытым декольте. Лицо этой девушки показалось Яне ангельским. Огромные карие глаза с пышными ресницами, пухлые губы, идеальный маленький нос. Бывает же такое, чтобы во всем повезло. Гайене зашла в столовую королевой. Официант, накрывающий на стол, тут же шагнул к ней и принялся отчитываться. «Все, как вы велели. Первая перемена блюд будет через пять минут». Гайне заставила его замолчать одним движением руки. Махнула в сторону кухни и Димал. А потом повернулась к Давиду с Яной. Но «Ну, наконец наконец-то!» Гайне расставила обе руки в стороны. «Наконец-то мой брат знакомит меня с девушкой. Я счастлива, Яночка. Я уже и не надеялась, что он... «Кого-то приведет, чтобы вы знали, вы первые гости за многие годы!» С этими словами она подошла к вконец обомлевшей Яне и обняла ее. Но вот так просто Яна оказалась принята в доме Ахикяна. Уже ночью в спальне, нежась в объятиях Давида после сладких минут любви, Яна услышала от милого мужчины то самое признание. «Ты очень понравилась Гайне». Она сказала мне, что ты чудо. Яна зацвела улыбкой, еще крепче прижалась к нему. Я так счастлива. Честно, очень боялась, что не понравлюсь. «Брось, малышка», — протянул Давид, целуя ее в щеку. «Как ты можешь кому-то не понравиться? Ты очаровательная девушка. Хочу рассказать тебе про Гайне. Мы не знались с детства». Моя тетя увезла малышку в Питер лет двадцать назад. И вот семь лет назад она приехала в Москву поступать. Хотела снять квартиру, но мы с отцом не позволили. Зачем, если у нас такой большой дом? Настояли, чтобы, пока будет учиться, жила у нас. А потом она осиротела, да так и осталась тут. С отцом? А где твой отец? Спросила Яна. К сожалению, он умер. Давид тяжело вздохнул. Какой ужас! «Извини», — охнула она, — «соболезную тебе». «Спасибо». Давид снова коснулся губами ее щеки. Он скончался очень скоропостижно, проблемы с сердцем. В общем, Гайне моя единственная родня, больше в Москве нет никого. Я буду рад, если вы станете подругами. Семья для меня очень важна. Я надеюсь, ты это понимаешь. Одним лишь этим утверждением Давид... многократно вырос в глазах Яны, хотя и без того за какие-то сутки стал значить для нее удивительно много. Именно этим вечером Яна окончательно простила его за первое нелепое знакомство, когда он принял ее за проститутку, и остальные неуклюжие попытки наладить общение. Хороший мужчина. Вовсе не кобель, каким показался вначале. С таким хотелось быть рядом. Такому хотелось довериться. И она очень хотела семью.